Глава 9. Ночные прогулки. Будильник сработал ровно в 6:00 утра. Я потянулся и сделал несколько глубоких вдохов. Да, воздух здесь отличный, свежий, прохладный, то, что надо для попытки выйти из тела. Но я всё равно не люблю этот метод. Однако и в сны попасть в реальность для меня всегда было непростым занятием. Так что мне больше ничего не остаётся. Я встал, зашел в туалет и сразу же увидел стакан с водой и маленькую таблетку. На зеркале была надпись с зубной пастой «Выпей меня». «Так, стоп, это еще что за Алиса в зазеркалье?» Я потер руки, поглядел на них. «Нет, я не сплю, это настоящая реальность. Что за таблетка? Гиперзин?» Я взял ее в руки. «Не похоже, большая, с грубыми краями. Неужели самодельная?» понюхал. Странный запах, травяной, но есть и какой-то сладковатый, пряный оттенок. Ладно, была не была. Вряд ли ведь мажа ждёт меня убить. Я закинулся таблеткой и направился в свою комнатушку. А уже переступая порог, я почувствовал, что на меня наваливается лёгкая, но в то же время сильная дрёма. В конечностях появилась нехарактерная им ватность, а в голове стали пропадать мысли. Это было очень интересное состояние. Я присел на корточке возле кровати и почувствовал легкое покалывание в подушечках пальцев. «Нет, это не похоже на психоделики. Что-то иное». «Ладно, будем все равно делать техники по расслаблению и искать ведьму. А вось она расскажет мне про таблетку». Должен признать, что с этим допингом у меня стало получаться лучше. Конечность отрубила сразу, а вибрации появились в районе темечка и стремительно распространились по всему телу. И тут неведомая мне сила словно выхватила меня из тела и со всей силы бросила в стену. Я пролетел сквозь неё и оказался на кухне, скотился пальцами за край стола и сумел удержаться. Фу, ещё бы чуть-чуть, и я бы вылетел за пределы дома, и чёрт знает, что меня бы там ожидало. Я поднялся на ноги и внезапно осознал, что у меня есть тело. Да чёрт побери, есть полноценное. Я увидел и руки, и ноги. Этот факт меня настолько взбудоражил, что аж перед глазами всё помутнело. Ты чего, товарищ, дурень? Раздался чей-то низкий и хриплый голос. Я не мог понять, мужчина это или женщина. Я сразу успокоился и сделал глубокий вдох. Потер руки, и картинка стала четкой. Я был на грани фола, но сумел удержаться. «Как-то лучше», — ободряюще сказал невидимка. «Голос шел из угла комнаты, но там никого не было». «По крайней мере, я его не видел». «Неужели это и есть голос сновидения или так называемый эмиссар?» «Вряд ли. У меня он не прокачан и всегда молчит». «Спасибо», — поблагодарил я. «Не за что. Гуляю тут, но куда сказали не совать свой нос, не сой». «Ты местный житель?» — спросил я. «Типа того. Что-то типа». Голос явно сомневался. «Я не видел». Гулять я присматривать буду. А он необщительный, как я погляжу. Да и фиг с ним. Я не из тех, кто любит докапываться до всяких странностей в своих снах. Пойду гулять. Кухня оказалась точно такой же, как и в реальности, точь в точь. Тот же холодильник, кофеварка. В общем, ничего интересного, кроме одного факта. Еды не было, вообще никакой. Ни в одном из холодильников, ни в одном шкафу. Это хорошая странность забы осознаться. В ложных пробуждениях я часто попадал на кухню и тоже замечал такую особенность. Наверное, все продукты астральные лиарвы сжирают и ждут становиться, пока он откроет дверь холодильника. Хотя один знакомый сказал, что он использовал этот прибор как портал для перехода на другие уровни, и всегда его выносило в ледяные пустоши. Я вспомнил своё недавнее путешествие таким же образом. Так что да, метод рабочий. Я вернулся в свою комнату и нашёл люк в полу, как и говорила Ольга. Тяжёлый металлический, всем своим видом он говорил, что поднять его будет трудно и не стоит пытаться. Конечно, мне было интересно, но я помнил слова ведьмы. Если Козейка говорит, что не стоит туда лезть, то и не буду. Я же и не в сказке какой-нибудь. Это только там нерадивая жена находит ключ от тайной комнаты, обязательно заходит и получает по голове синий бородой. Сама комната оказалась сильно больше в размерах, а вместо моего матраса стояла здоровенная кровать, а на ней лежал кто-то замотанный в простынь с ног до головы. По идее, это был я, вернее, мое физическое тело, но я знал, что во снах не все так однозначно. Но когда фигура внезапно зашевелилась, я пулей выскочил из комнаты и закрыл за собой дверь. Хватит насмотрелся. И ещё не хватало, чтобы за мной гонялся, может, двойник в белых тряпках. Я отправился в гостиную и едва переступил порог, как замер от удивления. За столом сидели Ольга и ещё какой-то странный тип, сгорбившийся старичок-карлик. Он реально был мне по поясу, а может, и ниже. Одет старичок в красный кафтан, чёрные кожаные штаны и кроссовки Adidas. Ольга же, как обычно, была голой. Ох, а ты опаздываешь на наше свидание чаепития. Ольга поманила меня пальцем и похлопала по диванчику рядом с собой. Извините, я был немного сканфужен, но прошёл к столу и сел рядом с ведьмой. Ты же хотела отправиться на поиски того шамана. Так я уже там "Загадочно ответила женщина. Ага. Я кивнул, потому что такой трюк слышал от цновиц не раз. Ты отправила дубля? Нет, глупый, настоящая Ольга там, а дубль это она. Дед весело рассмеялся и я присмотрелся к нему получше. Однозначно это был не человек. Слишком уж у него длинные волосатые уши, да и ноздри не с двумя дырками, как у нас людей, а четырьмя." Дурак. Людмила сердилась и стукнула кулачком по столу. Такую сутку запорол. Ты знаешь, я не люблю идиотские розыгрыши. Старик посмотрел на меня. Мажешь быть мне благодарен. Твой голос мне знаком, сказал я. Это ты выташил меня из тюрьмы и бросил на кухню. Вдвое не дурак. Ольга сделала недовольную физиономию. Я просила не трогать постояльца. «Он и сам бы вылез, я просто ускорил события». «А вот и болтай тут с ним сам». Ведьма хлопнула в ладоши и исчезла, оставив после себя лишь взвесь мерцающих блесток в воздухе. «Она на тебя обиделась? Мне стало как-то не по себе». Это как бы не совсем она, это симулякр, жутко избалованный хочу заметить. Я говорил Ольге, что его нужно уничтожить, так как он может её опозорить, но та непреклонна, ну или ленива. Другие так себя не ведут. Погоди, у неё не один дубль? Нет, их трое. Во сне они даже могут собраться все вместе здесь и пить чай. С той стороны, выглядит странновато. Ольга пытается делать симулякров особенными и передает им разные стороны своего характера. «Звучит потрясающе», — кивнул я. «А ты-то кто, иномирец?» «Ты «Еще чего. Местный я. Ванька меня зовут». «Приятно познакомиться». Я улыбнулся. «Ага, местный он. И тут меня осенило». Это же наверно домовой. Тут мой материализм слегка пошатнулся. Нет, мне не 6 лет, чтобы блюдечки на кухне с молоком ставить и конфеткой под диван закатывать. Ты не домовой, категорично заявил я, чем сразу вызвал уважение у старика. Тот довольно улыбнулся и похлопал в ладоши. Браво, сказал он. Я был до последнего уверен, что ты назовёшь именно так. Все ошибаются, но не ты. Наверное, Ольга и в действительности права на твой счёт. Я избранный, пошутил я. Все мы в какой-то степени избранные. Кто-то вот ты избран стать магом сновидений, а кто-то его верным слугой на всю жизнь. Я конструкт. Меня создали, но не как дубль, иначе, сказал он. Тульпа Быстро уточнил я: "Не знаю такого слова. Выходит, продвинутый сервитор. Не ругайся тут", строго сказал Ванька. "А тут всё простое, как топор. С нами разговаривать по-простому надо, а не раскидываться словами нерусскими, как будто конструкт это понятное русское слово", возмутился я. О, явно понятнее, чем какой-то там серфиватор. Ладно. Я встал из-за стола и начал оглядываться. Автомат пропал, череп Лёша тоже. Вообще, большей части предметов не было на своих местах. Интересно, с чем это связано? Я сходил в прихожую, шкафчиков для гостей нет, только мой стоит. Дверь на улицу приоткрыта, но на ней светится странный знак. красный мерцающий из странных загагулин золотыми контурами это оген сигил пояснил Ванька оказавшийся рядом со мной охранный у каждого мага есть их целый набор но этот особенный его долго подбирали у тебя есть такой нет я пожал плечами Я же не маг, зачем мне такую закорюку рисовать и с собой таскать? От кого охраняться? От соседей по площадке или ментов на дороге? Попроси Ольгу, она тебе научит. У каждого мага должен быть сигел, свой, личный. Да я уже понял. Дит, конечно, забавный, но жутко приставучий, и его немного заедает. Интересно, как его создала Ольга? Просто силой мысли или это всё-таки иная форма разума? Для тульпа он слишком простават, для сервитера слишком тульповат. Конструкт, блин. Надо заполнить это славечка, как проснулась. Я не стал трогать мерцающий алый знак и вернулся в гостиную. Здесь уже снова сидела Ольга, и я почему-то сразу понял, что это оригинал. Вот просто понял и всё. Даже не знаю, как это объяснить. Настоящая Ольга излучала некое ощущение, которое мне было неведомо. Погулял, спросила она, закидывая ногу на ногу. Согласись, пустовато здесь. Это чтобы постояльцы свой нос не совали куда ни следует, пояснил Ванька. Брысь, коротко сказала ему Ольга и тот тут же исчез. Сурово ты с ним, заметил я. Он ведь той конструкт. Я с ним так, как он этого заслуживает. Сонька и вообще тяжёлая странная история, в которой я не совсем до конца разобралась. Изначально это должен был быть так, как ты любишь говорить, сервитор, но что-то пошло не так. Видимо, я заложила в него больше личной силы, чем рассчитывала. Это мой первый опыт подобного рода, и, как видишь, получился нагловатый и слишком самостоятельный. На роль помощника он так и не сгодился, зато как охранник неплох. Напомни мне как-нибудь в другой раз, и я покажу тебе его тело. Тело? Я поморщился. Спасибо, не надо. Да не волнуйся, ты так. Там всё не так плохо. Ольга улыбнулась. Нет, но живое существо не пострадало. Вернее, пострадало, но оно не гуманоид. Уже хорошо. Ванька показал мне твой сигил. И ты захотел свой собственный? Как предсказуемо. На самом деле, особый сигил создаётся на протяжении всей жизни и становится сложнее, как и сам маг. Твой первый сигил будет слишком простым и слабым. А зачем вы вообще нужен? прямо спросил я. Это ключ к твоему я, подсознанию и намерению одновременно. Конечно, будь ты крутым формирователем намерений, то и сигилы тебе ни к чему, на даже опытному магу очень тяжело пребывать постоянно в состоянии осознанности, так что помощники не помешают. Ага, то есть твой сигил как мои интерфейсы, костыль. Всё в нашей жизни костыль. Абсолютно всё. Автомобили, самолёты, телефоны и даже другие люди, которые постоянно помогают тебе и что-то за тебя делают. Любые учения, религия, йога, шаманские практики, всё это костыль, помогающий человеку в его целях. Разве нет? Хорошо, не буду спорить. Так как мне создать собственный сигил? А зачем он тебе? Ты же материалист. У тебя своих костылей полный вагон: нейроны, гипофиза, холины и прочая магия. «Поверь, для простого пыжика это звучит так же, как и сигел, рунический став, источник и светимости». «Тут я с тобой согласен. Он, наверное, вообще в осознанные сны не верит. Так как мне создать сигел?» «Ложись спать». Белка указала на диванчик. «Ясно. Коротко говоря, меня послали. Я знал, что если усну во сне, то меня унесет на другой уровень сна». Всё, шум. Мне послушно лёг, закрыл глаза и мгновенно провалился в темноту. Не знаю, сколько прошло времени, но мне показалось, что лишь несколько секунд. Кто-то сильно потрепал меня за плечо. Я открыл глаза и увидел глаза Ольги. "Пойдём", сказала она. Я встал с диванчика и пошёл за ней. Состояние у меня было пьяненькое. Наверное, я не выспался или это отходняк от той таблетки давал о себе знать. Садись. Ольга указала мне на мягкий коврик у стены. На колени встань, руки на них положи, спиной обопрись к стене. Я молча подчинился. Мне даже стало интересно, что вообще происходит, но мои вопросы могли только всё разрушить. полностью расслабь всё своё тело, двигаться нельзя. Через несколько минут у тебя что-нибудь до да начнёт чесаться. Не обращай внимания. Посиди так, пока я не вернусь. Молчишь? Это хорошо. Я надеюсь, что ты догадался, что внутреннюю болтовню тоже надо отключить. Очисти своё сознание от мыслей, диалога, монолога, картинок. Я знаю, это чертовски сложно, но если не будет получаться, то просто начни тараторить всякую абракадабру про себя. Это сильно помогает. Можешь складывать простые рифмованные стишки. Например, капибары тротуары, капибары трубадуры, капибары просто дуры. Хорошо. Следи за дыханием. Сначала дыши только ртом. Вдох, выдох, затем вдыхай через нос, выдыхай через рот. Потом дыши только носом. Всё, я ушла за чаем. Видмы исчезла из моего поля зрения, и я начал делать всё, что она сказала. В принципе, это было похоже на медитацию, самую простую, но весьма эффективную. Я редко медитировал, но это только потому, что я был читтером. Дело в том, что я долгие годы тренировал в себе внутренний монолог, а не диалог. Казалось бы, какая разница, а она очень большая. При внутреннем диалоге твоё сознание как бы разделяется и может бесконечно обсуждать что-то. При монологе внутреннего собеседника нет. Ты будто блогер, говоришь речь перед невидимыми слушателями, не получая никакого ответа. Это привело к тому, что останавливая монолог, я сразу оказывался в той самой пустоте, к которой и стремятся все медитирующие. Так что, когда вернулась Ольга с подносом, я уже сидел словно робот, втыкающий в стену немигающим взглядом. Ага, видимо, щёлкнула пальцами, и я тут же перевёл внимание на неё. Не стоило отвлекаться. Ну да ладно. Вижу, тебе легко даётся это упражнение. Тем лучше. Конечно, тебе сейчас кажется, что тётя Оля рассказывает какую-то там всем известную ерунду. Медитация, отрешённость. Угу. Только вот мы пойдём чуть глубже. Я хочу, чтобы ты прокачал визуализацию. Это сильно пригодится тебе на прогулках по иным мирам. Да я как бы не жалуюсь, у меня с визуалкой всегда хорошо было, возразил я. Лучше бы ты молчал. Людмила разлила чай по чашкам. Давай ты немного выбросишь из головы то, кем ты себе кажешься. Сложно? Понимаю, но нужно. Представь, что ты вообще первый раз слышишь о визуализации. Ладно, я взял чашку с чаем. Ромашка. Да, тебе нужно успокоиться. Я сделал глоток и сразу почувствовал облегчение. Странный эффект. Мысли успокоились, и я снова расслабленно опустил руки. Видьмо, точно что-то подмешивает в свои чаи. Теперь очень простое задание, но его нужно делать основательно. Дыши, как обычно, но представляй, что выдох ты делаешь одновременно, пропуская его через точку на лбу между бровями. Видьмо, слегка прикоснулась к моему лбу и меня словно током долбанула. Ты мне третий глаз открыла, в шутку воскликнул я. «Можно и так сказать, но ты сильно ошибешься, если думаешь, что с его помощью ты начнешь сразу видеть эльфов или будущее». «Нет. Эта точка есть твое главное оружие в сновидениях. Именно через нее ты будешь формировать острие восприятие и визуализировать с такой скоростью, что раньше тебе и не снилось». «Веселый кламбур, не так ли? Приступай немедленно». «И сколько мне так дышать через лоб?» – поинтересовался я. Для начала хотя бы минут 10, два раза в день достаточно. Ты должен почувствовать лёгкий зуд. Твоя задача довести его до состояния жжения. Успехом будет считаться, когда ты будешь достигать этого состояния за считанные секунды. Приступай. Я допил чай до конца и сел дышать через рот. Это было совершенно несложно, но первое время я вообще ничего не чувствовал. Зомби и канал покачала головой Ольга. "Но это не страшно. Продолжай, я могу постучать ещё разок, если понадобится. Ты выбила меня в прошлый раз, сунув туда палец", напомнил я. "Это вообще очень уязвимое место у любого снавидца или спрайта. Попробуй потом поэкспериментировать с ними. Подходи к любому, клади руку ему на лоб и втягивай в себя через ладонь. Ударь противника открытой ладонью у лоб, результат тебя удивит, обещаю". Не отвлекайся, дыши. Моё дыхание стало ровным, а потом я почувствовал лёгкий зуд. Свербить начало прямо сильно, так что захотелось почесать, но делать этого было нельзя. Продолжай концентрироваться и не думай ни о чём другом. Видмо, налила мне ещё чаю. Тяжеловато как-то здесь рядом ты голая, заметил я. Поэтому я и обезоружиды, чтобы усложнить твою задачу, погасить твои животные инстинкты. Сейчас они тебе ни к чему. Я думаю, если бы мы были о дитами, решить проблему всегда можно двумя способами: либо испугаться и спрятаться под гору тряпок, так что даже глаз не было видно, либо выбивать клин к клинам. На юге идут первым путём, а вот в Африке вторым. Если все вокруг гоно, то быстро привыкаешь и успокаиваешься, чем пытаешься разглядеть очертания ног или сисик под кучей одежды. Дыши. У тебя хорошо получается. Как станет жечь, остановись. Если я тебя обману, спросил я. Попробуй. Я же тебя вижу, меня не обманишь. Я понял, что она не шутит и перестал отвлекаться. В действительности я уже мало обращал внимания на то, что передо мной постоянно мелькает голая дама с аппетитными формами. Этот ходил на второй план. Даже не знаю, сколько у меня ушло времени, минут 10 или даже 20, но лоб перестал чесаться, а начал буквально гореть и пылать. Мне даже стало дурно. "Довольно", Ольга коснулась моего лба большим пальцем. Да, об тебя обжиться можно. Это хорошо, просто замечательно. Не забывай практиковать это каждый день. Это даже покруче любой медитации. Ладно, ты молодец, без шуток. Но я всё равно не понимаю, зачем мне это надо. Никто не понимает, даже я. Ольга весело рассмеялась. В нашей жизни полно вещей, которые совсем не нуждаются в понимании. Они просто есть сами по себе. Ты можешь их созвать, ати, даже пользоваться ими без понимания, как они устроены. Спроси любую старушку, как работает современный телевизор или смартфон. Что такое интернет и где находится его тёмная часть? Да я и сам не знаю, где, усмехнулся я. Мне можно встать? Нет, конечно. Теперь мы мягко подходим к визуализации. Настройки воображения. Ты часто сталкивался с тем, что предмет, создаваемый тобой во сне, какой-то не такой, как должен быть? Размытый или вообще не тот, что я хочу? уточнил я, и ведьма кивнула. Да, бывает иногда, но я не придаю этому особого значения. А зря. Бывают ситуации, когда тебе срочно, прямо кровь из носу нужно создать предмет. Ой, кажется, тебя уносит. Что? Я начала осматриваться по сторонам. Куда? Просыпайся быстро. Ведьма начала похлопывать меня по щекам. А я разве сплю? До меня только сейчас дошло, что я нахожусь во сне. Хлоп, хлоп. Я открыл глаза и понял, что лежу на матрасе в своей комнате. Вот и номер, вот и поворот. Давненько я не попадал в настолько реалистичные ложные пробуждения, а ведьма знала, но и бровью не повела, чтобы меня предупредить. Зачем она так? Я встал с пола и направился в туалет. По пути я встретил Ольгу. Она смотрела на меня загадочным взглядом. «С пробуждением», — сказала она. «Надеюсь, ты все запомнил из того, что я тебе говорила?» «Да, конечно», — ответил я. третий глаз, визуализация. — О ней поговорим в машине. Сейчас завтракаем и собираемся. Филин нас уже ждет. — А Сигел? А Ванька? — спросил я. — Всему свое время. Хочешь уметь делать Сигела? Купи себе колоду Таро. Только не фельдеперсовую, темную, сказочную, а самую простую, и я тебе все подскажу. — А у тебя какая? — О, у меня очень необычная колода. Она почти что ручная работа. В смысле, что лет так 30 назад наш круг нанял одного художника, и он отрисовал нам целую колоду по нашим эскизам и требованиям. У него ушло на это почти 3 года. Как ты уже догадываешься, колода тиражируется единичными экземплярами и выдаётся только членам круга спящих. Её нельзя купить или заказать на Озоне. "Ей не сомневался", ответил я. "Вот и молодец. Собирайся,